Глава 33. Новое назначение. Да, в общем-то, помню я вроде всё. Просто Парень определённо поджал губы, словно не зная, как объяснить ассоциации, вертящиеся у него в голове. "Ну, говори, как есть", подбодрил его Андрей. "В общем, до отбытия курьерского катера я всё помню отчётливо. Потом тоже вроде как всё вспоминается в деталях, но такое ощущение, что я это не в реале пережил, а в виртуале. Как будто бы не со мной всё это было. Только у ребят такого и близко нет, а помнят они всё так же, как и я". Психолог говорит, что это эффект доктора Боше. Да, мне говорили то же самое. И у вас так же, как у меня, есть такое дело. Ладно, Энрико, спасибо тебе. Я могу идти? Я тебе больше не начальник, так что не задерживаю. Пареньки вновь, и поднявшись из-за стола, направился к выходу из кафе. Ну да. Не согнольная, а именно кафе. И кофе тут самый натуральный, земной. Хотя есть и согноо. Многие, кстати, предпочитают именно инопланетный напиток, как из пиртное. Леднёв вышел из лазарета 4 дня назад, через 7 внутрисистемных или межгалактических месяцев после памятного боя. В общем-то ничего удивительного, учитывая то, что ему по факту оторвало голову к нехорошей маме. Странным было то, что подобной участи удосужилась слишком уж много народу. В смысле, были, конечно, и те, кого разрубило надвое или раздавило как прессом. Всех их объединяло одно то, что целый осталась только голова, ну или головной мозг. Остальное же тело проще вырастить заново, чем восстановить, а для этого репликатору необходимо время. Как раз те самые 7 стандартных месяцев, что Андрей и отсутствовал. В этом плане вроде бы всё логично, но вот что делать с воспоминаниями? До отбытия катера Леднёв всё помнил чётко и ясно. После же воспоминания остановились какими-то неестественными, словно это происходило не с ним. И да, ассоциации именно с виртуалом. Он обратился с этим к специалистам по нейросети. Они перенаправили его к психологу, где тот заявил, что Андрей не оригинален в своих ощущениях, и у этого явления есть даже название эффект доктора Боше. Смысл сводился к тому, что часть людей при гибели испытывает серьёзный стресс. Мозг просто протестует против гибели тела, и с какого-то момента события, приведшие к смерти, воспринимаются отстранённо и чужеродно. Причём это не зависит от психологической устойчивости конкретного человека. Ну, может быть и так. Андрей не специалист. Только вопросов у него меньше не стало. Все до единого, отправившиеся с ним в ту атаку, сегодня были снова в строю. Все, каждый без исключений. Такого быть не может. Невозможно, чтобы в результате такого боя не случилось ни одной окончательной гибели. Чудеса, конечно, возможны, кто бы спорил, но не в таком количестве и не при таком результате боя. Взять Бранта. Андрей искренне рад, что парень выжил, но в фонарь его истребителя попало РМД. На секундочку её фугас проламывает пробоины даже в корпусах крейсеров. То есть вообще без шансов. Ну или то самое чудо, благодаря которому ему оторвало голову и выбросило в пространство. Её потом обнаружили и американца вернули к жизни. Андрей был готов принять такую версию. В конце концов его боевой товарищ вернулся к полноценной жизни и продолжает выказывать свой непростой характер. Кейла предполагает, что это связано с тем, что Бранд сблизился с Эвой, и они вроде как не просто любовники. Во всяком случае, для молодого человека это точно что-то значит. Не суть. Главное то, что у него также наблюдается этот проклятый эффект доктора Боше. Но ведь американец уже пару раз погибал и воскресал, как птица Феникс. А какой психологической травме может идти речь в отношении него? Да вон он вообще воспринимает космос как некую игру и даже прошлое и свои смерти называл полётом на респ. Для него это просто и легко, и вдруг такое. Не сказать, что Андрея это сильно напрягало. Ничуть не бывало. Просто он хотел понять, что с ним не так, и его интерес к этому явлению вызван именно этим обстоятельством. Он изучил всё, что связано с данным эффектом. Выглядит вполне связано и логично, но вот не отпускает ощущение, что всё это лапша, каковое любят обвешивать рядовых исполнителей. Как ни странно, Но бой с ирианцами они выиграли. Да-да, один единственный рейдер, погибший в бою, отправил вон свояся целую эскадру. Очень уж противников впечатлили результаты выдаваемое оружием землян. В пространстве остались висеть обломки погибших фрегатов, крейсеров, рейдера и двух тяжёлых крейсеров, тяжёлого крейсера и линкора. Причём последний был приведён в полную непригодность самими же ирианцами. Так как орудие КИТина всё же добрались до его генератора свёртывания пространства, межсистемные переходы без капитального ремонта ему теперь были недоступны. Оставить его дожидаться помощи всё равно что подарить землянам. Вот и подорвали корабль сознанием дела. Пока ирианская эскадра возвращалась обратно, руководство проекта отправило компиратору посольства. Землянам было что предложить? Оказывается, именно с земли поставлялся один из ингредиентов, являвшихся ключевым для регенерационного курса последнего поколения. К тому же, земляне имели целый ряд технических новинок, которые могли заинтересовать и рианцев, ну или их противников. Всё в руках императора. Также вполне возможно сделать общим достоянием координаты Океании. В этом случае не приходилось сомневаться, что планету заполонят контрабандисты и браконьеры всех мастей, и остановить их будет попросту нереально. Корпорация Арика скрупулёзно выдерживает баланс биоресурсов и заботится об экологии уникальной планеты. Браконьеры подобной ерундой заморачиваться не станут, так что долго планете не продержаться. Земляне ещё не привыкли к большой продолжительности жизни. Не отвыкли справляться с болезнями, опираясь на несовершенную медицину, терпеть лишения и принимать бременность бытия. Для представителей же внутренних систем это будет страшным ударом. Да, планета не умрёт в одночасье, но это случится гораздо быстрее, чем можно подумать. Именно вот такая возможность и была одной из основных причин, отчего координаты Океании всё ещё оставались тайной за семью печатями. Некоторые секреты лучше не раскрывать и не выведывать. А может, другие империи уже давно и имели необходимые сведения, но упорно делали вид, что ничего не знают. Арика придерживалась определённых правил игры, и всех устраивало существующее положение дел. Стоит ли упоминать, что договорённости были достигнуты? Главный их смысл сводился к тому, что отныне земля идёт своим путём. Корпорация Арика лишалась возможности самостоятельного подбора персонала акванавтов. Солнечная система вообще объявлялась закрытой зоной, но принцип набора добровольцев сохранялся прежним, только осуществлялся землянами. Руководство проекта решило, что объявлять во всеуслышание о контакте с инопланетянами ещё рано. Разве только был совершен целый ряд открытий, благодаря которым стало возможно получить лекарство и вакцины от ряда неизлечимых заболеваний. В смысле, пока только было объявлено о намечающемся прорыве в этой области. Потрясения никогда ещё не доводили до добра даже из самых что ни на есть благих намерений. Разумеется, никто не верил в то, что ирианцы смирятся с тем, чтобы какая-то отсталая планета держала их за причинное место. Поэтому земляне не возражали по поводу создания совместной рабочей группы для разработки плана мероприятий и графиков вхождения солнечной системы в состав Ирианской империи на правах автономии. Андрей, привет, как ты? Связался с ним посетитель Лёхин. ФСБшник довече их от фронтира внутренних систем до базы землян был переведён Скайти на куда-то по своей линии. Они пересекались с ним пару раз ещё до отбытия Леднёва для освоения системы. Но так, ничего серьёзного. Посидели в кафе, довыпили да по чашечке кофе. Так что его вызов был настоящей неожиданностью. "Нормально, возродился акиптица Феникс и радуюсь жизни", ответил он. "Нам бы поговорить, есть одна тема". "Ну так вызывай, ты же наверняка имеешь в своей конторе отдельный кабинет". Как ни крути, я прошёл весь путь от акванавта до космического волка. А ты считаешь, что я уже вызвал, только в вежливой форме. Ладно, скоро буду. Вот и договорились. Коль скоро его не вызвали официально и не обозначили временные рамки, Леднёв не спеша допил свой кофе. Попутно связался с Кейлой, извинившись за задержку. Он должен был дождаться её как раз в этом заведении. Кейла направилась в салон красоты приводить себя в порядок. По сути, военная база ограниченное жизненное пространство, и чего уж там, теснота. Но здесь было всё для того, чтобы люди не только служили и выполняли свой долг, но и просто жили. Пока допивал кофе, подошёл гравекар такси. Были предложения по поводу частного транспорта, но от него сразу же отмахнулись. Не хватало только пробок и лихачей. Так что только общественный и служебный транспорт. Правда, на будущее вариант с личными гравикарами не отметали, но Андрею в это не верилось. Во всяком случае, внутренние системы такое не практикуют, а это что-то дозначит. Да У гермоворот, за которыми располагалось крыло, занимаемое ФСБ, его не мурыжили. Проверили личности, тут же оформили пропуск. В смысле, он получил на ней рассет маршрут, по которому и направился. Эдакая почёводная нить рядная, доведшая его прямиком до нужной двери. "О, какие люди и без охраны!" поднимаясь из-за стола, приветствовал его Тёрёхин. "Витя, прекращай юрничать. Не ты ли меня сюда пригласил?" пожимая руку и проходя прямиком к стулу у приставного столика, хмыкнул Андрей. "Ну и что? Это вовсе не значит, что я не рад тебя видеть. Угу. Расскажи мне сказку, Витя, а то мне живётся скучно." Другятелями мы не были, общих интересов у нас нет. Так что напрашивается только два вывода: либо я за каким-то чёртом понадобился ФСБ, либо что-то успел натворить, хотя и сам не знаю что. То есть третьего не дано. Только вариации на тему, покачав головой возразил Андрей. Ну и что же, твоя правда, причём дважды. В смысле, и нужен, и натворил? Именно. Подробности будут или я сам должен догадаться, вновь хмыкнул Леднёв. будут. Итак, начнём с того, где ты на косарезел. Андрей, ты зачем копаешься в воспоминаниях своих подчинённых? слегка разведя руками, поинтересовался Виктор. Не только их, но и своих. Некий эффект доктора Больше выглядит это такой лапшой, а мне не нравится носить такое украшение. Ладно, тогда говорим напрямую. Значит, я был прав. Итак, что с этими воспоминаниями не так? Всего лишь то, что они не твои, и не тех, кто погиб окончательной смертью. То есть от тебя вообще ничего не осталось, даже пепла. Как и от всего персонала капитанского мостика. Термоядерный взрыв в замкнутом пространстве цитадели не способствует сохранению останков. Так. Угу. От твоего друга Бранта мы нашли только незначительные обшмётки в кабине. Ни о какой голове не могло быть и речи, а воспоминания Виртуальный сценарий детально проработан на основании воспоминаний выживших изпасённых и потом внедрённый вам в сознание. Но почему я помню всё в деталях до прыжка и ощущаю чужую родность после? Если не вдаваться в детали, то нашим учёным удалось решить проблему, в которую упёрлись учёные внутренних систем. Ты о нейросети? Я о возможности оцифровки памяти и личности человека с последующим переносом полученной матрицы в мозг клона посредством нейросети. Иными словами, по сути, о вечной жизни. На сегодняшний день проект заинтересован в каждом его участнике. Поэтому у всех нас сделан забор биоматериала для последующего клонирования. Кроме того, посредством сети постоянно ведётся запись матрицы. Огромный объём информации Но благодаря совместным разработкам нам удалось получить небывалый ёмкий носитель. Получается, курьерский катер, кроме сервера сети, имел ещё дополнительный для записи наших личностей, не дополнительный, а с расширенными функциями. Поэтому погибшие окончательной смертью имеют свои воспоминания только до момента потери связи с курьером. Далее, хорошо проработанный виртуал. Об этой особенности стало известно ещё в ходе испытаний. Поэтому и появилась легенда об этом эффекте. Но зачем? Это же о подумать, оборвал его Виктор. Главный аргумент нашего давления на ирианцев, а понадобится так и на внутренние системы в целом. Это биоресурсы океании. Если же они получат технологию синхронизации личности, у нас не останется ни единого козля. И даже наше превосходство в вооружении явление временное. Они, конечно, загнали себя в тупик и зашорились, но мозги у их учёных на месте. Стоит только намекнуть в какую сторону копать, и они вскоре выровняются и даже превзойдут нас. Поэтому наличие самих нейросетей это уже тайна за семью печатями, а уж о цифровка личности так и вовсе тайна тайн. Меня теперь расстреляют? Издеваешься? Мы не в том положении, чтобы разбрасываться ценными кадрами. А уж тем, кто на деле доказал, что готов пойти до самого, что они на есть конца, так и подавно. И какой выход? Старый добрый гипноз дружища. В связке с нейросетью он способен творить чудеса. Ты вспомнишь об этом разговоре только частично и перестанешь заострять внимание на эффекте доктора Боше. И вообще, будешь всячески оберегать тайну создания нейросети. Ремонтав внутренним системам знать о нашем открытии. Так что на виду будешь пользоваться обычным искином. На виду где? А вот это вторая причина твоего посещения этого кабинета. Ты поступаешь на службу в ФСБ. Команду подберёшь себе сам. Принято решение о возвращении тебе твоего исминца и направлении во внутренние системы. Наработка опыта, тайная операция. Словом, земля нуждается в тебе, супергерой. Очень смешно. Вообще-то я не смеюсь. Члены команды также пройдут сеанс гипноза. Уже прошли. Как это? Что, не помнишь когда? Так и не должен. Вас обработали сразу после активации нейросети. Вы свободно можете общаться об этом между обладающими соответствующей информацией. И не спешите отравня честь, когда таковой уверенности нет. И насколько не спешим, хоть режь вас на куски. Круто. Говорю же, эффект просто фантастический. Витя, а зачем ты мне всё это сейчас рассказываешь? Сколь скоро я всё равно обо всём забуду. Для лучшего эффекта ты должен быть доподлинно уверен, что в случившимся с тобой нет никаких, даже малейших нестыковок. Наоборот, всё логично и вытекает одно из другого. Теперь ты это знаешь точно. И при воспоминании об эффекте доктора Боше у тебя больше не будет сомнений, что всё в порядке. Слушай, а может, вы нас попросту запрограммировали на определённое поведение? Ицетан, Ханайда, там вы рисковали жизнями ради людей, которых вообще не знали. А здесь же дрались за землю, родных и близких. Но запрограммировать нас вы всё же могли. Дурак ты, и уши у тебя холодные. Внушение только подталкивает человека сделать то, что не вызывает у него отторжения. В противном случае он выглядит, что твой зомби. Вам же ставили блоки. Ну, может, ты прав. Не может оправ, почитая гипнозе. Не мешало бы ещё и верить в то, что в открытых источниках написано правда. А вот это уже сугубо твоё дело. Ладно, выбора у меня в любом случае нет. Лучше ответь, если можно. Как ирианцы узнали о нас? Где произошла утечка? Ну так благодаря тебе и узнали. Мне? Ну да. Погибший фрегат. Ирианцы всё же нашли и Скин. Он уцелел. В нём ИСБ обнаружила ваши ИСБ соновым выводы о Пашнагове и его сыне. Сопоставили одно с другим, взяли под колпак Эльдорадо. Хорошо хоть решили оставить их на закуску, чтобы никого не вспугнуть. Понятно. Ну и где там твой гипнотизёр? Он не мой. Да без разницы. За пределы Крылаев ФСБ Андрей вышел в приподнятом настроении. Подумаешь, рейдер превратился в груду металлолома. По-настоящему жаль только Кайтин. Умудрённый и скин с богатым боевым опытом это настоящий клад. Ничего страшного, что он класс Саленкор, наисменится он стал бы как родной. Правда, сомнительно, чтобы это положительным образом сказалось на его характере. Это ведь всё равно что командира полка поставить командовать взводом. Впрочем, всё это досужие рассуждения. Искин погиб, запустив программу самоликвидации. Нет, не корабля, а самого себя. Активировал вирус, разработанный Юрием без всякой цели, просто ради интереса. А оно вон как пригодилось. Кстати, прыжковая программа Бессонова заинтересовала местную учёную братию. Ему уже поступило приглашение, пока думает. Так вот, несмотря на гибель кайтина, Андрей почувствовал себя свободным, и уж тем более в свете предложения конторы. Оказывается, сидеть прикованным к одной системе ему невероятно скучно, даже при наличии серьёзных дивидендов. Его деятельная натура жаждала действий, но вот не получалось сидеть на месте хоть треснешь. С Кейвой встретиться он так и не успел. Поэтому направился прямиком в ресторан, где товарищи справедливо рассудив, что семеро одного не ждут, приступили к празднованию свадьбы Юрия и Тионы. Девушка блистала в белоснежном свадебном платье земного покроя и была на седьмом небе от счастья, хотя всем своим видом и выражала скромность. И эта Валькирия, способная порвать как тузик грелку любовую из присутствующих за столом, но ну, разве только кроме Дмитрия. С ходу пришлось вооружиться бокалом и толкать речь. Хорошо хоть на роль тамады не назначили. С этим великолепно справлялся Желтов, то и дело вгоняя молодых в краску, как впрочем, не забывая и о второй паре. Но если Бранд ещё хмудился, жизнерадостная полячка отшилчивалась от нападок с не меньшим задором и пылом. Причём делала это явно, прикрывая менее словоохотливого американца. И где ты пропадал? Когда Андрей опустился на стул, пихнула его в бок Кейла. Тиона вся извилась. Твоё присутствие для неё невероятная честь, а тебя носит неизвестно где. С чего бы это? Ты её господин, да ещё и даровавший свободу, забыл? Господи, я никогда не пойму богрийцев. А тебе и не нужно. Уверенно, многозначительно посмотрев на подругу, поинтересовался он. Более чем, подпустив в голос ехидство, произнесла она. Ну и ладно. Так где ты был? В контору вызывали. Зачем? Мне отдают колугу и предлагают работать на них. И ты согласился. Не спрашивая, а констатируя факт, произнесла она. Знаешь, я вдруг понял, что пока ещё не нагулялся. Это хорошо. Признаться, мне тоже не особо понравилось сидеть на привязи. Сразу же вспомнилась станция Рухта. Не для того я сбегала из дома. То есть ты со мной. Разумеется, Фыркнув и пожав плечами, ответила она. "О чём секретничаете?" обратил на них внимание Дмитрий. "У Андрея новое назначение", тут же сдала его подруга. "Такое же занятное, как и прошлое?" с сомнением поинтересовался Дмитрий. "Но этот раз гораздо веселее", возразил Андрей. "Я с тобой", тут же заявил Желтов. "Даже не спросишь куда, как и зачем, да без разницы, лишь бы подальше отсюда. Уверен, что о скуке я теперь знаю всё". И я с вами дёрнулся было Брант, скосил взгляд на Эву и استحевался. А польской паночке место найдётся в экипаже? поинтересовалась девушка. Боюсь, что истребитель у нас будет только один, второй модернизированный катер. Ничего, мы уж как-нибудь договоримся со штатным истребителем. Положив головку на плечо Бранта, промурлыкала Анна. Юрий и Тиона смотрели на Андрея как обманутые и обделённые подарками дети. Леднёв только с сожалением пожал плечами: "Ничего мол не поделаешь. Нужно быть полным дураком, чтобы поверить в то, что Юрия пригласили в лабораторию, предоставив ему выбор. Не те ставки и не та ситуация, чтобы позволять подобные вольности. Так что место работы на ближайшее время у него уже есть. Тиона ни за что не согласилась бы выйти замуж, если бы не была готова обзавестись детьми. Багрийское воспитание, и ничего с этим не поделать". А беременный член боего корабля или пелёнки распошонки на борту. Не, это это точно перебор. Андрей вдруг почувствовал, как по телу пробежала волна возбуждения и нетерпения. Похоже, адреналиновая зависимость явно прогрессирует. Вот только данный факт его ничуть не огорчает. Остаётся только выждать несколько дней до прибытия колыги. Конец второй книги. для вас читал Дамир Мударис